Наставник немного подумал. «Мы должны разузнать побольше о Калангтусе. В летописях нет ни одного упоминания о его смерти. И не исключено, что он до сих пор здравствует где-нибудь в стране Катц». «Этот же вопрос не дает покоя и Мирте. – кивнул Лехостер. «Вполне возможно, нам удастся запудрить ей голову и обратить в бегство». Нельзя терять времени. Вы с Реальта должны создать точную копию Каланктоса, и хотя бы в этом я могу быть вам полезен. Не обязательно, чтобы существо было долговечным, но выглядеть оно должно достаточно убедительно. Пусть Лорио уверится, что снова имеет дело с Каланктосом. Ильдефон с сомнением затеребил бородку. Слишком масштабная затея. Да, а времени на ее осуществление в обрез. Не забывайте, выкрав у Мирта камни Иона, вы тем самым бросили ей вызов. Риальта вскочил на ноги. Тогда за дело. Последуем совету Лехустера. Время не ждет. А я, проворчал Ильдефонс, Не боюсь этой взорвавшейся корги. Неужели нет способа попроще? Есть бегство в отдаленное измерение. И ты, старый друг, говоришь мне такие вещи, возмутился Ильдофонс. За дело. Такого жару зададим, что чёртова колдунья будет за дров юбки улепетывать по костам впереди собственного визга. «Это будет нашим девизом», – провозгласил Лехустер. «За дело!» Копию Каллангтуса собирали на рабочем столе. Сначала каркас из серебряной танталовой проволоки, укрепленные на шарнирной позвоночной раме. Затем призрачную оболочку чернового мировоззрения. А затем черепы сознания – куда поместили все труды Каланктоса и еще сотню прочих ученых-трактатов, включая каталоги, справочники, антологии и универсальные сборники, пока Лехустер не посоветовал им остановиться. Он уже знает в 20 раз больше, чем Каланктос I. Интересно, у него получится разложить такую уйму сведений по полочкам? Костяк туго обтянули мышцами и покрыли кожей, а на голове появились густые темные волосы. Лехустер долго и упорно трудился над чертами лица, подправляя то твердые очертания подбородка, то твердый прямой нос, то ширину лба, то форму и изгиб бровей, то линию волос. Приладили уши, настроили слуховые каналы. Ты Каланктос, первый герой 18 эры! Ровным голосом сообщил творению Лехостер. Глаза открылись и задумчиво возрились на Лехостера. Я твой друг, продолжал Лехостер. Каланктос, вставай! Ступай! Сядь вон в то кресло! Двойник со почти без усилий уселся на столе, спустил крепкие ноги на пол, подошел к креслу и опустился в него. Лехустер обернулся к Реальто с Ильдефонсом. «Будет лучше, если вы на несколько минут выйдете в гостиную. Мне осталось внедрить в его сознание воспоминания и мысленные ассоциации, и он будет как живой». — Воспоминания, накопленные за целую жизнь за такое короткое время, — усомнился Ильдефонс, — это невозможно. Я использую метод временного сжатия. Кроме того, обучу его музыке и поэзии. Он должен быть не просто живым, но еще и пылким. Мне поможет вот этот высушенный цветочный лепесток. Его аромат творит чудеса. Реальта с Ильдефонс неохотно вышли в гостиную и стали смотреть в окно. Над нижним лугом занималась заря. Вскоре Лехустер позвал их в кабинет. Вот сидит Каланктос. Познание его обширны, а широтой взглядов он, пожалуй, даже превосходит своего теску. Каланктос, это Реальта, а это Ильдефонс, Они твои друзья. Каланктос устремил взгляд спокойных голубых глаз сначала на одного, потом на другого. «Рад слышать. Судя по тому, что я узнал, настоящая дружба в этом мире – редкостный товар». «Это Каланктос, проговорил Лехустер в сторону, – «но и не совсем он. Нашему Каланктосу как будто чего-то недостает». Я отдал ему Кварту своей собственной крови, но, быть может, этого не хватило. Ладно, посмотрим. «А магическая сила?» – спросил Ильдофонс. «Он сможет настоять на выполнении своих приказов?» Лехостер перевел взгляд на нового Калангтоса. «Я ввел в его сенсориум камни Иона, но он никогда не сталкивался со злом». И потому кроток и покладист, несмотря на внутреннюю силу, что он знает о Мирте, Все, что известно человечеству, но он не выказывает никаких эмоций. Ильде и Реальто скептически покосились на свое детище. Пока что этот Калон, кто скажется абстракцией, лишенной собственной воли, заметил Риальто. Неужели нет способа придать ему более глубинное сходство с настоящим? Лехустер заколебался. Такой способ есть. Каланктос всегда носил на запястье браслет в виде скоробея. Вы оденьте его, а браслет моя забота. Десять минут спустя Риальта с Ильдефонсом вошли в гостиную в сопровождении Каланктоса. Герой теперь был облачен в черный шлем, нагрудник из блестящего черного металла, черный плащ, черные штаны и черные сапоги с серебряными пряжками и украшениями. Леху стародобрительно кивнул. Вот теперь он как настоящий. Каланктос, протяни руку! Я дам тебе скоробея, которого носил первый Каланктос. В чей образ ты должен вживиться? Теперь браслет твой. Носи его на правом запястье, не снимая. Я чувствую прилив энергии, сказал Каланктос. Я силен, я Каланктос. Хватит ли у тебя сил, чтобы в совершенстве овладеть магией? Простым смертным приходится учиться по 40 лет, чтобы стать лишь подмастерьем мага. У меня достаточно силы, чтобы освоить магию. Тогда идем. Тебе предстоит усвоить энциклопедию, а потом трехкнижие Фандааля. И если ты не умрешь и не сойдешь с ума, я провозглашу тебя умнейшим из обитателей нашего мира. Идем обратно в кабинет. Ильдефонс остался в гостиной. Шли минуты. До него донесся странный сдавленный вскрик, впрочем, быстро затихший. В гостиную Калан кто свернулся твердыми шагами. У Яльта, шедшего следом, подгибались колени, а лицо заливала зеленоватая бледность. Я освоил магию. Мрачно сообщил Каланктос. «У меня голова кругом идет от заклинаний. Они не но я сдерживаю их изменчивые порывы. Скоробей Калангтуса Первого дал мне эту силу». «Время почти настало», — проговорил Ильдефонс. «На лугу собираются ведьмы. Занзель, Ауапаловая, Барбаникас и все остальные». Они раздражены на взводе. Смотрите, Занзель приближается. Реальто посмотрел на Ильдефонса. Воспользуемся случаем. С нашей стороны было бы непростительной глупостью упустить его. Вот-вот, и я так считаю. Пожалуйста, спрячься в беседке в саду. Реальто вышел на террасу, где столкнулся с Занзель. Та выразила возмущенный протест по поводу пропажи камней Иона. «Совершенно с тобой согласен», – кивнул Реальта. «Эта низость была совершена по распоряжению Ильдефонса. Пойдем в беседку, я исправлю вопиющую несправедливость». Занзель, ничего не подозревая, вошла в беседку, где Ильдефонс погрузил ее в беспамятство при помощи заклинания внутреннего отсутствия. Ладанке, управляющий Реальто, взвалил тело на тележку и покатил к хибарке садовника. Реальта, ободрённый успехом, вернулся на террасу и сделал знак Барбаникасу. которая последовала за Реальта в беседку и разделила участь предшественницы. То же самое проделали Сауапаловой, Дульчилолу, Гортенцам и прочими, пока на лугу не остались лишь рассеянная Вермулян и Чамаст-морализаторша, проигнорировавшая знак Реальта. Внезапно на луг... Окруженная белым облачным вихрем опустилась Лорио Мирте. На ней было перехваченное на серебряным поясом белое платье по щиколотку и серебряные сандалии, а волосы стягивала черная лента. Она о чем-то спросила Вермуляна, и та указала настоящего перед домом Риальта. Лорио медленно приблизилась. Ильдефонс вышел из беседки и отважно направил на нее удвоенное заклинание внутреннего отсутствия. Однако оно отскочило и поразило самого Ильдофонса, отчего тот растянулся на земле. Лорио Мирта остановилась. Реальта, ты низко обошелся с моей свитой и похитил мои магические камни». За это быть тебе на Саддалсууди не ведьмой, а служанкой, выполняющей самую черную работу. Пусть это наказание послужит тебе уроком. Твоего дружка Ильдефонса ждет то же самое. Калан кто вышел из дома и замер. Воинственно вздернутый подбородок Лорио дрогнул, и она разинула рот. Как ты здесь оказался? Ахнула она. «Как тебе удалось ускользнуть от триады?» Голос ее сорвался. Она не сводила полных ужаса глаз с лица Каланктоса. Вскоре она обрела способность говорить. «Почему ты так на меня смотришь? Я не нарушала своего слова и немедленно отправлюсь на Саддал Сууд. Я здесь лишь за тем, чтобы завершить свои дела. Это ты нарушил свое слово?» Заговорил Каланктос. «Я тоже поступлю так, как должен поступить, потому что ты осквальмировала волшебников и превратила их в своих приспешниц. Ты нарушила великий закон, который гласит, что мужчины должны оставаться мужчинами, а женщины – женщинами. Когда необходимость входит в противоречие с законом, закон отступает на второе место». Ты сам так сказал в своих декреталиях? Не имеет значения. Отправляйся немедленно, одна, без осквальмированных тобой несчастных. Подумаешь, сказала Лорио, от них все равно никакого толку, что в облике колдунов, что ведьм. По правде говоря, они мне и требовались только в качестве свиты. Тогда уходи, Мирта. -то. Но Лорио продолжала смотреть на Калангтуса со странной смесью недоумения и досады на лице. Никуда уходить она не думала, что можно было расценить как насмешку и провокацию одновременно. Да, минувшие эпохи не пошли тебе на пользу. Ты превратился в настоящего слизняка. Помнишь, как ты грозился обойтись со мной, если мы встретимся снова? Она сделала еще шаг вперед и холодно улыбнулась. «Что, боишься моей силы? И правильно делаешь. Ну, где твои сладострастные похвальбы и предсказания?» «Я человек мирный», – Калангтус чуть улыбнулся. Согласие мне куда больше по душе, чем нападение и покорение. Я не угрожаю, я даю надежду». Лорио приблизилась к нему еще на один шаг и впилась взглядом в его лицо. «Ага!» — воскликнула она негромко. «Ты всего лишь пустая оболочка, а не Каланктоз. Ну что, ты готов погрузиться в сладостные объятия смерти?» «Я Калангтус». Лорио произнесла заклятие искривления и скручивания, Но Каланктос легким жестом отразил его и выкрикнул заклятие сжатия семи сторон. Оно застало Мирта врасплох, и ведьма упала на колени. Сострадательный Каланктос склонился, чтобы помочь ей. Ведьма вспыхнула голубым пламенем, но Каланктос обхватил ее за талию, обугливающимися на глазах руками. Лорио отпихнуло его, и лицо ее исказилось. Ты не Каланктос, ты просто сосунок в сравнении с ним. В это мгновение Каланктос случайно задел ведьму с корабеем, которого носил на запястье. Она завизжала, и с ее губ сорвалось чудовищное заклятие, извержение силы чересчур для тканей ее тела. Изо рта и носа Лорио хлынула кровь. Она отшатнулась и ухватилась за дерево, чтобы не упасть, а искалеченный и растерзанный Калангтус медленно опрокинулся навзничь и затих. Лорио стояла и смотрела на поверженного противника. Грудь ее от волнения вздымалась и опадала. Черный дым лениво заструился из ее ноздрей и колечками заклубился над неподвижным телом. Медленно, как зачарованный, Лехустер вошел в этот дым. Раскатистый гром огласил окрестности, и точно молния сверкнула ослепительная желтая вспышка. На месте Лехустера появился статный человек, Одетый в короткие черные штаны и сандалии Кожа его словно сияла изнутри Волосы его были цвета вороного крыла Лицо квадратным с четко очерченным носом И выдающимся подбородком Он склонился над телом Снял браслет в виде скоробея И надел на свое запястье «Все мои усилия пошли прахом», — заговорил он. «Я явился в эту эпоху в облике Лехустера, надеясь оставить былые обиды и распри в прошлом. Но мои надежды оказались тщетными. Ты взялась за старое. Что ж, я перед тобой в своем прежнем обличье, и мы, как и прежде, непримиримые враги». Лорио не проронила ни слова. Грудь ее все так же судорожно вздымалась. Что же ты не пускаешь в ход свои остальные чары, которые теснят, обращают в бегство или проникают в сны мужчин, подтачивая их решимость? Давай, испробуй их на мне, ведь я не тот бедный кроткий калангтус, на которого все возлагали надежды. «Надежды?» — воскликнула Лорио. «Когда мир обречен, а я растоптана. что остается?» «Ничего. Ни надежды, ни чести, ни тоски, ни боли. Всё умерло, а пустыню затягивает пеплом. Всё кануло в небытие или предано забвению. Никого из тех, кого я любила и кто был мне дорог, больше нет». Кто эти существа, застывшие, как истуканы? Ильдефонс, Реальта? Бледные призраки, глупо шевелящие губами. Надежда? Нет никакой надежды. Все прошло, все минуло. Даже смерть эта осталась в прошлом. Так кричала Лорио в порыве отчаяния, не замечая крови, которая продолжала сочиться у нее из носа. кто стоял молча, дожидаясь, пока ее запал иссякнет. «Да, я отправлюсь на Саддал Я проиграла, загнана в угол и окружена врагами!» кто протянул руку и коснулся ее лица. Можешь звать меня врагом сколько угодно. Я все равно люблю твои милые черты. Мне одинаково дороги твои достоинства и твои неповторимые недостатки, и я ни за что не согласился бы, чтобы ты изменилась, разве что уповаю, что станешь добрей. Лорио отступила на шаг. Я не уступлю, не стану меняться. Что ж, Это была лишь праздная мысль. Откуда кровь? И Это кровоточит мой мозг. Я бросила все свои силы на то, чтобы уничтожить эту бедную никчемную оболочку. Я тоже умираю. Чувствую дыхание смерти. Каланктос, в конце концов ты все-таки одержал победу. Ты, как обычно, преувеличиваешь. Я не выиграл сражение, а ты не умираешь. Ровно как нет никакой нужды отправляться на саддал суд. Это непролазная топь, где живут лишь одни совы, машкара и грызуны, место, совершенно неподходящее для утонченной особы. Сама подумай, кто стал бы стирать там твое белье. Ты не даешь мне не умереть, ни удалиться в новый мир. И это, по-твоему не поражение всего лишь слова. «Давай пожмем друг другу руки и заключим перемирие». «Никогда!» — вскричала Лорио. «Я никогда с этим не смирюсь. Рукопожатие — символ покорности». «Я с радостью предпочту символу реальность. Тогда увидишь, в состоянии ли я исполнить свои похвальбы». «Я не пожертвую своей личностью в угоду ни одному мужчине». Но ну, тогда просто пойдем со мной. Будем пить вино на террасе моего воздушного замка, любоваться видами и болтать вздор, который придёт нам в головы». «Никогда!» «Минуточку!» — вмешался Ильдефонс. «Прежде чем ты уйдешь, будь так добра, расквальмируй эту толпу ведьм, избавь нас от трудов». «Это проще простого». Отмахнулся Калангтус. «Нужно вызвать второй ретротропик, после чего закрепить результат стабилизатором. Всего-то дело на две минуты». «Совершенно верно», кивнул Ильдофонс. «Именно так я и намеревался действовать». Реальто обернулся к ладанке. «Приведи наших ведьм и выстрой их на лугу». «А труп?» Реальто произнес заклинание распада, и мертвое тело рассыпалось в прах. Лорио поколебалась, посмотрела на север, затем на юг, как будто никак не могла на что-то решиться. Потом развернулась и задумчиво двинулась по лугу. Калангтус отправился за ней. Оба остановились, глядя друг на друга. Лорио заговорила первой, потом заговорил Каланктус, потом опять Лорио, потом они вместе зашагали на восток и вскоре исчезли из виду.